Глава двадцать Заявление бабули было как гром среди ясного неба. «Я пойду с тобой!» У змея едва глаза на лоб не полезли. «Куда пойдёшь? В тюрьму?» «Эмма, я начинаю сомневаться в твоей адекватности. Впрочем, не буду отговаривать. Там тебя самое место!» Я мысленно застонала, но бабуля ничуть не смутилась. «Как бы тебе не хотелось меня туда определить, Даррен, но не в этот раз. Если в официальном порядке освободить его не можешь, то одному тебе не справиться. Боюсь, после зелья Шелдон вряд ли сможет передвигаться самостоятельно». «Вот как?» Принц с интересом взглянул на Эмму. «Больше ничего не хочешь мне рассказать? Так, между делом». «Вроде ничего не забыла». Спокойно пожала плечами бабуля. Я встретилась глазами с мужем, и он ехидно заметил. «Твой выход, милая». «Ах, так? Пожалуй, составлю вам компанию». С готовностью ответила я. Даррен резко поднялся с кресла. «Авантюризм — это ваша семейная черта?» Я вскочила вслед за ним. «И твоя тоже». «Напомнить, кто в виде Эриана Олберта поступил в академию?» «Ты прекрасно знаешь, что у меня были на то причины». «Так и у нас есть», — фыркнула я. «Эмма без меня никуда не пойдёт. Нет, я верю, что ты её там не оставишь», — спешила добавить, увидев закипающего от возмущения мужа. «Но вам может потребоваться помощь. И если нас поймают, мне, как принцессе, ничего не сделают». Змей подошёл и резко схватил меня за плечи. «Ты полагаешь, что я туда в своём виде пойду? Поверь, милая, и тебе не позволю компрометировать не только себя, но и меня». «И не собираюсь», — возмутилась я. «У меня ещё образ адептки Рейн имеется. О том, что она это я в гильдии, вряд ли кто-то знает. Не знает же». Даррен покачал головой. «Только старший Олберт». Но он всё ещё в Леонии. «Вот видишь, никто и не поймёт, что я принцесса». И внезапно меня осенило. «А ведь ещё есть зелье для отвлечения внимания. Правда, оно действует всего несколько секунд». Эмма тут же вмешалась. «Ты умница, Алексия. А насчёт нескольких секунд не беспокойся. Я могу продлить его действие до четверти часа. даран тебе хватит этого времени?» Муж не ответил, зато отчетливо скрипнул зубами и уставился на меня. «Напомни, почему я на тебя женился?» «Чтобы не жениться на мне!» — радостно подсказала я. Эмма не смогла сдержать смешка, но быстро замолчала под хмурым взглядом Даррена. Но было очевидно, что муж сдался. «Ох, чувствую, за это мне ещё долго расплачиваться!» План вызволения лорда Ферта был составлен, но Дарен всё равно относился к этой затее скептически и пытался нас отговорить. Я его понимала. Две активные наяны — горе в семье. Причём в королевской. Если поймают, грозит скандал на весь Тарин. Но без нас с бабулей у змея мало шансов на успех, а привлекать кого-то со стороны весьма рискованно. Да и кому можно доверять? Мы опасались, что слухи достигнут ушей короля, а этого нельзя допустить. Но всё же осторожно поинтересовались у мужа. Нельзя ли освободить бывшего ректора официальным путём? Ведь если дать лекарство, оборотень перестанет им быть. Змей едва не поперхнулся и напомнил, что Шелдон Ферд покушался на трёх членов королевской семьи, отбирал магию адептов, и ни о каком помиловании не может идти речи. Даже если убедить старшего принца, как основную жертву, похлопотать за него. «Мартин в любом случае не станет этого делать, даже несмотря на то, что завещание нужно в первую очередь ему», — заметила Эмма. «Твой брат ещё хуже, чем ты». «Я едва не зашипела», — а бабуля, как ни в чём не бывало, продолжила. «И завидует тебе всю жизнь». «С чего ты взяла?» — недовольно спросил змей. «Мне со стороны виднее», — спокойно ответила бабуля. «У тебя хотя бы кровь на ян разбавила мерзкий характер отца, а Мартину не повезло». «Эмма», — одёрнула я. «Кто-то же должен был ему об этом сказать», — фыркнула она. «Впрочем, Алексия, у тебя ситуация не лучше». «Твоя сестра — копия Катарины. До сих пор удивляюсь, в кого она пошла. Ни в меня и не в отца точно». Я ухватилась за последнюю фразу. «И кто же мой дедушка, а?» Но Эмма покачала головой. «Когда-нибудь расскажу, но не сейчас. Да и не имеет это никакого значения. Кажется, у нас с тобой много дел, не находишь?» Нехотя признала её правоту, тем более из магической лавки вернулась служанка с целым ворохом покупок. Всё, что приобрела в столице, осталось в академии в доме отца. Пришлось заказывать ингредиенты заново. Никакие рецепты бабули, походу, были не нужны, она помнила всё наизусть. Гениальный зельевар. Мы расположились в библиотеке, и Эмма тут же приступила к делу. И меня привлекла. Едва она уселась на пол, я тут же поняла, что и привычки у нас с бабулей схожи. Змей смотрел на нас с интересом, но не удержался от ядовитого замечания. «Эмма, если бы не твои преступные наклонности, быть тебе деканом факультета зельеварения». «Бери выше», — хмыкнула бабуля. «Я бы свою школу открыла, не чита вашей академии». Я загорелась. «А может...» И тут же стушевалась под удивленными взглядами мужа и Эммы. «Ах, да, нашла в кого влюбиться!» «То бы говорил!» Фыркнула она, но тему развивать не стала. Через час все нужные пробирки были заполнены. Я наблюдала за действиями бабули и поражалась ее умению точно отмерять необходимые компоненты и быстро готовить зелье. «Настоящий талант!» Она заметила мой интерес и невольное восхищение, и улыбнулась. «Ты тоже так сможешь. У тебя отличный потенциал, Алексия. Всё-таки кровь не вода». «Надеюсь, некоторые твои качества моей жене не передались», — фыркнул даран поднимаясь с кресла, а я насупилась «Распоряжусь насчёт обеда. Потом преображайтесь обе и отправимся». «Хочется поскорее закончить с этим». «В кои-то веки я с тобой согласна», — вернула Эмма. «Польщон». После трапезы мы с бабулей действительно преобразились. Отрезали волосы, размазали по ним краску, да так, чтобы цвет был почти неузнаваем, и вдохнули зелье для изменения цвета глаз. Я наклеила пятно, а вот бабуля это делать категорически отказалась. Воспоминания о собственном были слишком неприятны. Впрочем, в её облике и так невозможно узнать на Яну. Переодевшись в самые тёмные платья, что нашлись в шкафу среди нарядов моей сестры, мы накинули плащи, рассовали по карманам шарики с зельем для отвлечения внимания и несколько флаконов с сывороткой и спустились вниз, к ожидавшему нас Даррену. Тот предварительно отослал всех слуг, чтобы они не видели, в кого превратились принцесса и её гостья. Окинув нас задумчивым взглядом, змей заметил. «Да уж не узнать. Милая, ты очки надеть забыла?» И протянул мне недостающий аксессуар. «Неужели с брачной ночи остался?» «Кажется, я покраснела». «Какой ужас!» вздохнула бабуля. «Я выгляжу хуже, чем последняя дурнушка королевства. Сыворотку не забыла приготовить, а то Ферд увидит тебя и сбежит, или предпочтёт в тюрьму вернуться», — усмехнулся дарен «Ты же не сбежал», — возразила она. «А я не ферт и ты не Алексия». Эмма не нашлась, что ответить, да и спорить было некогда». Мы надвинули капюшоны плащей как можно ниже и вслед за Дарреном выскользнули из дома. Привратник немного удивлённо взглянул на нашу процессию, но промолчал. Хорошие у принца слуги. Мы быстро добрались до портала, и Даррен внимательно посмотрел на нас с бабулей. «Готовы?» «Да», — ответила Эмма. «Нет», — вздохнула я. Змей улыбнулся. обнял меня за талию, я схватила за руки бабулю, и мы шагнули внутрь каменной арки. Операция по освобождению Шелдона Ферта началась. Даррен предупреждал, чтобы мы вели себя тихо и беспрекословно слушались его. Даже у Эммы не нашлось возражений. Запал бабули немного стих, едва мы вышли из портала. «Не мудрено, «Рисковала, по сути, только она. Нам с Дарреном грозил скандал, но никак не тюрьма, и тем более казнь. А вот ей...» У каменного свода никого не оказалось. Змей пояснил, что на использование портала тюрьмы есть разрешение далеко не у всех. «Даже у обычных надзирателей нет, ведь их можно подкупить, в отличие от высших должностных лиц, которые держатся за тёплое местечко. Хотя и в этом я сомневалась». Мы с Эммой тут же раздавили шарики с зельем для отвлечения внимания, и к Даррену в карман перекочевали ещё несколько. Ему же ферта тащить. Надеюсь, у него получится. Я знала, что змей использует чужую личину. Ещё до входа в портал его озарил голубоватый свет родовой магии. Но даже спрашивать не стало чью именно. «Останьтесь здесь», — распорядился даран выскальзывая из комнаты. И нам ничего не оставалось, как только ждать. Мы отошли подальше к стене, чтобы случайно не обнаружить себя, столкнувшись с кем-то из тюремщиков. Минут через пять мимо нас прошёл один из тех, кто имел доступ к порталу. Видимо, у него сработала интуиция. Он оглянулся, мазнул по нам с бабулей взглядом, но ничего не сказал и скрылся в арке. «Не только я, но и Эмма» — облегчённо выдохнула. Неужели она тоже не верила в успех? Или страх поборол даже веру в себя? Змей в обнимку с лордом Фертом, одетым в длинную серую мантию и странную четырёхугольную шапочку с вышитым на ней именем, появился, когда действие зелья уже подходило к концу. Я вздрогнула, увидев бывшего ректора, которого муж буквально тащил. Шелдон был бледен, с трудом передвигал ноги и казался не слишком разумным. Но, судя по всему, оборотническая сущность ушла. Никакого странного томления в его присутствии я уже не испытала. Эмма охнула и тут же подскочила к любовнику, обняв его за талию, а Даррен сделал мне знак приблизиться. «Зелье сработало», — немного удивлённо произнёс он. «Когда я снял ограничители, ему не потребовался оборот, но ферт очень слаб, нужно торопиться». Я раздавил рядом шарик зельем, так что никто ничего не заметил. Поверить не могу, что я в этом участвую, но ещё больше в то, что всё прошло так гладко. Видимо, богиня решила, что слишком гладко. Змей коротко приказал, чтобы я поторапливалась, и они вдвоём с Эммой втащили Ферта в портал. Бывший ректор откинул голову назад, буквально повиснув на поддерживающих его руках, и пресловутая шапка... Слетела на каменный пол. Я непроизвольно подняла её, сжав в руках, и опоздала. Мои сообщники уже переместились. Попыталась унять колотящееся сердце и ждала, когда портал погаснет. Однако сразу после их ухода каменный свод снова осветился синим, и в комнате очутились трое. Два мага крепко держали заключённого, и я с ужасом узнала его. «Хогарт!» с вымученной улыбкой пытался что-то шутить, но неожиданно его взгляд остановился на мне. А я поняла, что он меня видит. «Богиня, срок действия зелья закончился!» Охранники недоумённо посмотрели на застывшего пленника, и я, не придумав ничего лучше, бросилась к порталу, буквально оттолкнув одного из тюремщиков, быстро пробежалась пальцами по камням и нырнула в арку. и только оказавшись в знакомой комнате, заметила, что шапку Ферта и обронила. «Где ты застряла?» — обеспокоенно спросил даран а я, с трудом переводя дыхание, рассказала о том, что случилось. Муж едва не застонал. «Ты когда-нибудь научишься не влипать в неприятности, колючка? Почему ты второй шарик не раздавила?» «Я не нарочно Не ожидала никого встретить и совсем забыла про зелье. «Талант везде найдёт дорогу», — ядовито произнёс муж. «Но сегодня ты превзошла саму себя. Одна надежда, что Хогарт будет молчать, или ему никто не поверит. А может, он тебя всё-таки не узнал?» Я нахмурилась. «Почему-то сомневаюсь». «Я тоже». Насупившись, отвернулась, но змей... Что удивительно, не стал больше возмущаться, а потащил Ферта к двери. Эмма как могла помогала ему, и я поняла, что муж желает расстаться с неприятной ношей как можно скорее. Ничего, потом решим, что делать с неожиданной проблемой. Они с бабулей с трудом, но всё же доставили едва передвигающегося Ферта в наш дом и сдали на руки слугам. те, кажется, уже мало удивлялись не только неожиданным гостям, но и их внешнему виду. Эмма последовала в отведённую любовнику комнату, чтобы, по её словам, дать ему зелье, которые как можно скорее поставят Шелдона на ноги. Змей, подозвав пару крепких охранников, шёпотом потребовал не спускать глаз ни с Ферта, ни с его возлюбленной. я отлично понимала, «Чего опасается муж?» Едва мы очутились в библиотеке, как у меня невольно вырвался вопрос. по чьей личиной ты был?» Муж устало потер переносицу. «Старшего Олберта. Не так много тех, у кого есть прямой доступ в темницу Ферта. Да и Джарл сейчас отсутствует. Надеюсь, игра стоила свеч. И когда Мартин станет королём, смогу объяснить, зачем мне всё это понадобилось». Я не выдержала, подошла и крепко обняла Даррена. И он ответил мне тем же. «Если бабуля подведёт и не отдаст вторую часть завещания, я сама придушу любимую родственницу. И даже жалеть не буду». Хотя кого я обманываю? Эмма появилась в библиотеке буквально через 10 минут. Мы даже не успели нацеловаться. Как же я соскучилась по мужу. Фырканье бабули оставило меня равнодушной. Я нехотя слезла с колен Даррена и, скрестив руки на груди, с вызовом посмотрела на вошедшую. «Твой ход, Эмма. Заключительная часть сделки за тобой!» Бабуля криво усмехнулась. «Надеюсь, вы его не прикончите, пока я хожу за требуемой бумажкой?» «Это не в наших интересах, но если ты задержишься...» Бабуля окинула меня внимательным взглядом. «Любой другой, я бы сказала, что она зараза, а ты просто моя кровь!» И быстро выскользнула из библиотеки. Я даже поперхнулась. «Как она меня назвала?» И услышала за спиной смешок змея. «А она права». «Что? Ты, гад, Принц со смехом поймал меня в объятие и довольно заявил. «Повторяешься, милая?» «Кажется, пора разнообразить твой лексикон, не находишь? Любимый и обожаемый вполне подойдёт». «А если не хочешь, я не настаиваю». И тут же закрыл мне рот поцелуем. У меня закружилась голова, и я вцепилась в рубашку мужа. и Едва наше дыхание выровнялись, он хрипло произнёс. «Когда всё закончится, я не выпущу тебя из спальни неделю». «Вот как у него получается так быстро меня успокаивать?» «Всего неделю?» Не удержалась от того, чтобы немного подразнить. «А потом ты сама уползёшь», — усмехнулся он. «Ползать твоя прерогатива, змей», — парировала я. «Посмотрим», — загадочно улыбнулся он. «Можно и месяц не выходить, год, а лучше всю жизнь». Эмма появилась вовремя. «Кажется, мы уже начали забывать, где находимся и чего ждём». Бабуля кашлянула, но язветь по своему обыкновению не стала. Сняв капюшон плаща, она помахала свитком. дарен ты точно обещаешь не препятствовать нашему уходу из твоего дома? Кажется, мы договорились», — сухо произнёс змей, сводя глаз с документа. «И ты знаешь, что я своё слово не нарушаю». Эмма кивнула. Но уточнить было не лишним. Возьми. И она передала ему свиток. Принц тут же выхватил вожделённое из её пальцев, а я поспешила отойти подальше. Сейчас змею лучше не мешать. Получается, миссия выполнена. Я теперь жена брата короля. Как-то непривычно. Даррен подошёл к столу. Нажал рукой на один из ящиков, видимо, запечатанных магически, вытащил вторую часть завещания и сложил оба свитка вместе. Они тут же вспыхнули ярким белым светом, соединяясь воедино. Через несколько секунд в руках принца мы увидели то, что изменит многое на Торине. Посмотрев на довольное лицо змея, я поняла, что ему нужно время, чтобы всё осознать. Повернулась к бабуле. «Как Ферд?» «Спасибо, неплохо. Скоро, надеюсь, будет в форме, и мы сможем уйти отсюда». дарен окликнула она, — «ты помнишь, что обещал?» «Ты повторяешься, Эмма. Неужели после того, что получил, я буду вас задерживать? Можете отправляться на все четыре стороны». «Впрочем, ты обещала поведать, откуда у тебя этот документ». «Я от своих слов тоже не отказываюсь», — заявила она, и её лицо неожиданно осветила торжествующая улыбка. «Не настаиваю, конечно, но вдруг и ты расскажешь, каково это — найти искомое и понять, что в этом не было никакого смысла». даран поднял глаза от завещания, которое перечитывал, как мне показалось уже в пятый раз — Я удивлённо посмотрел на Эмму. Что ты имеешь в виду? Ехидно улыбаясь, бабуля устроилась в кресле и сцепила пальцы в замок. То, что сказала, милый мой родственничек, формально оно имеет силу, но не более того. Завещание недействительно, Даран. Как мне прискорбно для тебя это услышать. Я затаила дыхание, совершенно ничего не понимая. «Перестань говорить глупости», — возмутился муж. «Не хочешь ли ты сказать, что Адриан имеет больше прав на трон, чем мой брат?» «Отнюдь», — спокойно ответила Эмма. «Он плетётся в хвосте очереди. Ты помнишь, что гласит закон о престолонаследии?» «Конечно», — раздражённо ответил змей. При отсутствии кровных родственников корона передаётся старшему воспитаннику короля, а при наличии завещания — тому, кто в нём упомянут. «Не зря Кристиан взял моего отца и Адриана на воспитание. Своих детей у него не было». Эмма снова улыбнулась. На этот раз загадочно. «Всё верно, ты умный, Даррен, но не обладаешь нужной информацией и упускаешь главное». «У Кристиана есть кровные наследники!» Принц изумлённо взглянул на неё. «Ты шутишь?» «Даже не пытаюсь», — хмыкнула бабуля. «Впрочем, я слукавила, наследников у него нет, зато наследницы есть, и на одной из них тебе посчастливилось жениться».